Глава 18. Аргентина. Гена Тина. Ресторан классный. Мне кажется, я перерождаюсь, сама того не желая, когда попадаю в атмосферу роскоши и дорогой еды. Время сейчас неурочное. Для обеда поздно, для ужина рано, поэтому в зале пустынно. Мы одни. Свет приглушен, музыка баюкающая, и я, наконец-то, расслабляюсь, откидываюсь на гнутую спинку мягкого полукресла. Ты любишь коктейли, Тина? Мур лычит, словно огромный кот Демьянов. Щурит глаза, которые в полумраке помещения кажутся раскаленной сталью. Предпочитаю хорошее вино, бужале, например. Ну да, сейчас я играю простушку, и вино называю одной из самых простых и незатейливых, поддерживая имидж глупенькой нищебродки. И пиццу очень люблю, маргариту. Я ее вкусно готовлю. Да уж, хмыкает мой начальник, сканируя меня взглядом. Он явно меня щупает. Причем не особо скрывая это. Ты не поправила меня, когда я назвал тебя Тиной. А смысл? Дергаю плечом. Мне интересно за ним наблюдать. Странный мужчина, вроде имеющий все на свете, но несчастный, скрывающий свою сущность за вечной маской. Точнее, маски две у него. Жестокий и жесткий зверь и дурашливый балагур, который он меняет со скоростью престидежитатора. Знаете, муж меня звал Арго. Это давно было. «Мне нравилось, потом это имя возненавидела». «Вы замужем?» «Ха, он не удивлен, Он знает обо мне все, Почти». «Другую сторону моей жизни, значит, мне удалось скрыть неплохо. Но это лишь дело времени, и игра может стать более острой». «Была. Так вот, мама меня звала Геной. Мама не стала, я осталась одна. Но Тина это как-то слишком звучит. Ну, не знаю. Как-то вульгарно, что ли. Не по нашински Мама так моя говорила. Мне не нравится. Но если уж вам так приспичило... Гена, говоришь. Его улыбка сейчас совсем не саркастичная, а мягкая и уставшая. Что вы сделали с теми хулиганами? Официант ставит передо мной бокал с вином, ждет, когда я сделаю пробный глоток, делаю вид, что не понимаю. Беру в руки тонкое стекло и по инерции вдыхаю дорогой терпкий аромат, богатый и пьянящий. Демьянов приподнимает бровь. Чёрт, нужно держать ухо вострой, не расслабляться. Попробуйте вино Гена и скажите, устраивает оно вас или нет. Усмехается Иван Ильич. Делаю огромный глоток, бескультурно давлюсь, распрыскивая шикарный напиток. О да, колхоз, заветы Ильича. Я вам вопрос задала, откашлившись, говорю я, глядя прямо в лицо Демьянова. А я не захотел на него отвечать. Пиццу-маргариту нам принеси, приказывает он официанту, Замершему за моей спиной с невозмутимым спокойствием. «В нашем ресторане не подают». «Так подайте!» — умеет быть убедительным Иван Ильич. Его рык отражается от всех поверхностей пафосного заведения, в котором повар не готовит лепешки из теста с томатным соусом по причине того, что блюдо слишком незатейливо. «Послушайте, я ведь могу что-то другое съесть!» — шепчу я, хватаясь за меню. «Ешь! Маргариту я желаю! Хочу пиццу! Чёртову лепешку с кетчупом!» Но политика нашего заведения — бедный официант. Я бы не хотела сейчас оказаться на его месте. Демьянов похож сейчас на дьявола во плоти. И что его так завело? Хорошо, я спрошу повара. Минуточку. Официант исчезает со скоростью света, растворяется в воздухе, и я остаюсь наедине с моей жертвой. Хотя назвать так сидящего напротив и внешне абсолютно спокойного Демьянова просто верх цинизма. На жертву он похож меньше всего. Он красив, какой-то яростной дикой красотой. Губы каменные, подбородок волевой, и эти проклятые ямочки на его щеках. От них кружится голова, или это от вина выпитого на голодный желудок? Черт, я вдруг понимаю, что адски голодна, и еще осознаю, что страх, сидящий во мне куда-то исчезает. Чертова вино! Пиццу не делают с кетчупом. Что я несу? Нужно просто хоть как-то разогнать странный морок, повисший над столиком, точно между мной и моим начальником. Это дым от свечей, стоящих на столе. Но мне сейчас кажется, что он магический и совсем не безобидный. Там соус, особый, моцареллы и... Ты меня так заманиваешь к себе, маленькая птичка, щирится котом Иван Ильич. Сталь становится тягучей. О, черт бы меня подрал! Да такой же он, как все. Что я там себе нафантазировала в своем возбужденном дорогим вином мозгу? Простой козел, изменщик и пуп земли, венец творения, блин! Но от чего же я не могу заставить себя его ненавидеть? Может, потому что страх более сильное чувство? А мне сейчас до удури страшно. И совсем не от того, что он, скорее всего, давно уже меня рассекретил и теперь добивает меня моим же оружием. Нет, мне страшно то, каким воздействием на меня он обладает. Дышать становится нечем. В груди сжет, а в ушах шумит неагарский водопад. Оглушающий, одуряющий. Ноги становятся похожи на две переваренные макаронины. «Что это за вино такое?» — шепчу я. Чувствую, как мою ладонь накрывает раскаленная огромная рука Демьянова. Я маленькая птичка, попавшая в селки страшного охотника по своей абсолютной глупости. Да, крепковатая, Хорошее вино. «Эй, ты ж не собираешься тут в обмороке падать!» «Пить ты тоже не умеешь, горе луковое. А я хотел тебя пригласить продолжить вечер. Думал, мы продолжим с тобой наш оттяг в Пушкине. Ты ведь там бывала?» «Пушкин? Вы что, хотели меня вывести в другой город? Зачем? Слушайте, вы... Вы не маньяк? Отпустите меня домой, а? Я страшно устала, прям до ужаса. Я что-то... Голова у меня кружится, и спать очень хочется. Да иди, кто ж тебя держит». Дергает плечом чертов нахальный, самовлюбленный павиан. Поднимаюсь со стула слишком резко. Черт, вино и вправду убойное! Сроду меня так не развозило с одного бокала. Но, видимо, оно и вправду крепкое, а я голодная и перенервничала. Пол уходит из-под ног. Черт, не видать мне проклятые лепешки! Я вскрикиваю, взлетая в воздух. Что вы себе позволяете? шепчу в широкую грудь, в которую меня вжимают сильные мужские руки. Пахнет он, конечно. Сексом и самоуверенностью. Хихикаю от своих мыслей. Заказчица Зоя, жаль, не видит. Молчи уж. Домой тебя отвезу. Не гоже, чтоб помощница Демьянова валялась в какой-нибудь подворотне, пьяная в дым. Слабачка ты, Аргентина Дмитриевна. Учти это в первый и в последний раз. Обычно я не таскаю на руках своих пьяных секретарш. Вы мой герой. Глупо хихикаю я, чувствую себя, блин, как за каменной стеной. Я вам сделаю пиццу. Проспись сначала, — хохочет Демьянов. Боже, я схожу с ума? Да, и мне это нравится. Эй, человек, Маргарита отменяется. Тащи сюда еще пузырь этого пойла. Кричит куда-то в пустоту мой личный грех, боюкая меня в захвате своих рук. Мы же едем к тебе в гости на пиццу. И на пицца. А я не приглашала. Икаю я. А я без приглашения. Знаете, как говорят про незваных гостей? Знаю что сегодня кто-то из нас будет спать в ванной.